Перед глазами цветные пятна, дышу, больно, но терпимо. Хочется пить, пока просто хочется. Потом будет очень хотеться, потом невыносимо хотеться, потом будет все равно. Все уже было, давно, год назад, целую жизнь назад. Почему же я не умер? Потому что упал на дерево и сорвал перепонку вместе со стрелой. от того яда, который уже проник в организм, не хватило. Я на островке на болоте. Тут только четыре дерева на 500 метров вокруг. Я помню. Надо же, как не повезло. Теперь буду умирать от жажды всю жизнь. До воды 20 метров в любую сторону, а я умру. Надежд создателей не оправдал. Не знаю, какие у них были надежды, но не оправдал. Лиру не спас. Заработал всеобщую ненависть в деревне. Ключи и спину сломал. Смерть неудачника. Скорей бы. Попробую гипноз. Я встал. Я очень устал Я хочу спать. Я засыпаю.